Состояние самадхи, 5 сентября 35 -го. Следует осветить понятие самадхи или высшего духовного озарения. Много написано об этом состоянии людьми, никогда не испытавшими его или имевшими лишь самое незначительное проявление его. Но ступеней самадхи столько, сколько ступеней сознания и циклов духовного совершенствования. Степень получаемого озарения всегда отвечает нашим духовным накоплениям. Отсюда должно быть ясно все разнообразие в глубине этих прозрений. Если бы достижение самадхи давало нам все знания, то понятие беспредельности должно было бы отпасть. Кроме того, сознание, погруженное, В Самадхи, получая прозрение, обусловленное пределами индивидуальных накоплений и доступными сферами, на физический план может перенести лишь часть этих переживаний. Ибо физический организм не может длительно отвечать на высшие вибрации и запечатлеть их в мозгу без разрушения. Наука уже наглядно доказала нам разрушительные действия, от несоответствия вибраций. Так человек, возвращаясь из самадхи, сохраняет некоторые воспоминания, но это не значит, что он стал всезнающим и что отныне он может проникать в сущность любого явления. Он видел или испытал то или иное состояние экстаза или высшее напряжение чувства или прозрение в сущность того или иного явления. Так он может постичь вечное бытие, может ощутить высшую любовь и красоту бытия, может постичь единство всего существа, свое присутствие во всем и связь со всем и всеми, но все же он не станет от этого всезнающим, как это понимается, земным сознанием. Постижение в самадхи иного порядка. Мы можем прикоснуться к нуменам вещей, но, возвращаясь на землю, мы должны изучать их воздействие земными методами. Конечно, неимоверно трудно описывать словами неописуемое, но все же превыше всех самадхи царствует мысль. Чем выше, тем мощнее. Чем пламеннее мысль, тем явление полезнее. Истинно, мысль стихийна и беспредельна. Кроме того, достижение полного Самадхи на нашей планете доступно лишь полному Архату, живущему в совершенно особых условиях. Так, Вивекананда, конечно, не имел полного Самадхи. Но даже эта степень самадхи, в которую он был погружен, будучи недостаточно подготовленным к ней, физически явила печальные следствия. Ранняя смерть его была результатом этого преждевременного насильственного переживания. Человеческий организм нашего планетного круга еще далек от таких восприятий, И потому необходима длительная подготовка не только для такого рода явления, но и для всех меньших огненных явлений. Тончайшие вибрации неурегулированного подъема силы кундалини могут разрушить тело, неприученное, незакаленное к восприятию их.